Глава девятнадцатая. Айсфир. Тимара пытливо смотрела на черного дракона, пытаясь понять, что с ним. Она осторожно шагнула вперед, но Тац схватил ее за плечо и оттащил обратно. «Он обезумел от боли», — сказал Тац извиняющимся тоном. «Он ведь не из наших, Тим. Он способен сделать что угодно». Потрепанный черный дракон запрокинул голову и заревел». Его пасть и зев отливали ярко-зеленым и красным. Красная пена потекла у него изо рта и зашипела на брусчатке площади. Он обвел взглядом хранителей, и глаза у него бешено завращались. Тимара гадала, что означают издаваемые им звуки. Муки боли или угрозу всем, кто посмеет приблизиться. Он не издал ни единого слова, которое она могла расшифровать. Полусложенные крылья Айсфера были изорваны и пробиты. Некоторые разрывы немного зарубцевались, но рядом с ними соседствовали свежие. Он казался одновременно и здоровым, и потрепанным. Он снова заревел, а потом начал выгибать шею. В итоге его голова опустилась и стала раскачиваться из стороны в сторону. — Мы можем ему помочь? — тихо спросила Тимара. Когда драконы протрубили тревогу, их хранители сбежались отовсюду. Тимара подумала, что Меркор и остальные самцы прогонят черного чужака, однако они позволили ему приземлиться. «Айсфир!» — подтвердила Синтара, когда Тимара мысленно потянулась к своей королеве. «Держись от него подальше. По-моему, он безумен». Хранители мигом собрались, чтобы посмотреть на старейшего дракона, но сгрудились в благоразумном отдалении от него. Меркор, Систикан и Синтара спустились на площадь, но даже они не посмели приблизиться к черному дракону и держались от него на безопасном расстоянии. Их сородичи кружили в небе, вихрь ярких красок и крыльев, хранители переглянулись, но подходить к незнакомцу никто не стал. И в центр этого смятения заявились Хеби с Рапскалем, Упав сквозь круговир драконов, словно клёцка в суп, красная драконица неуклюже приземлилась, и всадник соскользнул с ее плеча. Тац испуганно застонал. «О чем он думает?» — выдохнула Тимара, никому не обращаясь. После ночи у колодца она старалась не разговаривать с рабскалем. Бывали мгновения за едой или совместной работой, когда он снова казался прежним, и ей ужасно хотелось, чтобы они могли быть такими же друзьями, как раньше, Но порой он превращался для нее в чужака, ну, например, когда требовал, чтобы драконы казнили пленников, или, как сейчас, появляясь перед ними в странном и причудливом одеянии. Рабскаль насадил один из найденных в вооруженной комнате наконечников копий на массивное древко и сейчас, размахивая им, медленно обходил черного дракона по кругу. Чешуйчатая броня, которую он надел поверх туники и брюк старших, позвякивала. И Тимара подумала, что он намеренно качает бедрами. Хотя, надо признать, рабскаль выглядел эффектно. Солнце падало на броню и отражалось в ней так, что старший сверкал черным и золотом. На хебе была сбруя тех же цветов. К ней был приторочен мех с водой и нечто, похожее на рог. Тимара точно не смогла определить, что это такое, и терялась в догадках насчет обмундирования драконицы. Красная Хебе тоже звенела своим снаряжением, выступая следом за Рапскалем, и была очень собой довольна. Обойдя рычащего и стонущего дракона, Рапскаль, наконец, оказался прямо перед ним. — Что еще? — проворчал Тац. — Рапскаль, нет! — закричала Тимара. Он не откликался на свое имя, а она отказывалась называть его Телатором. Рабскаль бесстрашно подошел к ревущему черному дракону, опустился перед ним на колено и склонил голову. При виде юноши стоны дракона неожиданно смолкли. А Рабскаль заговорил, и его голос был звучным. «Кельсингра приветствует тебя, о великолепный! Чем мы можем тебе служить?» Он повел рукой, указывая на круг хранителей и моряков. «Я Рабскаль». «Старший Хеби, чудесной Алой Королевы, я и мои товарищи старшие почтем за честь проводить тебя к Серебряному колодцу и смотреть, как ты будешь пить. Купальни ждут тебя и прислужники, которые с восторгом почистят каждую из твоих великолепных чешуек. Раз драконы Кельсингры дозволили тебе появиться здесь, старшие Кельсингры готовы тебя угождать». Скажи нам, что тебе нужно, о старейший из драконов, и мы поспешим исполнить любое твое желание». Воцарилась тишина. Черный дракон прищурился. Рабскаль продолжал стоять перед ним на колени, бесстрашный и одинокий хранитель. Неожиданно гигант открыл пасть и заговорил. «Люди называют меня Айсфиром. Хотя бы один из них...» помнит прежнюю вежливость, подобающую таким, как вы. Он обвел взглядом всех присутствующих и медленно моргнул. Я предательски отравлен. Это сотворили со мной люди, приманив жирным ядовитым скотом. Если у вас есть серебро, дайте его мне. Но я явился сюда не ради восхваления старших и даже не ради серебра, хоть буду рад тому и другому. Я хочу проверить, есть ли среди живущих драконов те, кто достойны так называться. Найдутся ли те, кто восстанут, чтобы отомстить за меня врагам, людям, которые стремятся убивать драконов ради их плоти? Рабскаль встал, высоко воздевая копье. Если никто больше не восстанет, чтобы служить этой славной цели, то отправлюсь я. Мы с бесстрашной Хеби взлетим в небо и убьем всех, кто посмел поднять руку на драконов. Голос подал Меркор, — Я отведу тебя к серебру, и ты сможешь выпить, сколько пожелаешь. А потом мы поговорим о мщении, когда ты отдохнешь, и все наши соберутся в круг. Золотой Меркор посмотрел на старших и обратился к Рабскалю. — Не говори за драконов, Рабскаль! «Даже за Хебе», — сурово зарокотал он, — «лишь мы способны оценить серьезность оскорбления, и только мы будем решать, произошло ли восстание против нашего рода, или просто глупые пастухи попробовали преградить нам путь, действуя исключительно из-за собственной жадности». Слова Меркора не успокоили черного дракона, а наоборот дали мишень, на который он смог сосредоточить свой гнев. Он принялся вращать глазами с новой силой и уставился на золотого самца. «Люди знали, где я охочусь, и намеренно вывели туда отравленный скот. Поев, я заснул, а проснулся больным и ослабевшим. Тогда они явились с сетями, чтобы поймать меня, с копьями, чтобы пустить мне кровь, и бадьями, чтобы ее собирать». Они не пытались убить меня за то, что я ел скот. Они привели стадо в надежде, что я превращусь в их добычу. Но я дал им отпор. Я многих убил. И еще больше убью потом. Но только если выживешь. Спокойно напомнил ему Меркор. Сейчас нам надо исцелить тебя, чтобы ты справился с ядом. За серебром — туда. Меркор повернулся и двинулся прочь. Айсфир обвел злобным взглядом собравшихся на площади, а потом побрел следом за Меркором. Драконы пристроились за ними, а хранители расступились, пропуская процессию вперед. Хеби покосилась на Рапскале и тоже пошла за сородичами. Рапскаль застыл, как вкопанный. Вид у него был слегка ошарашенный. Когда цепочка драконов исчезла, Тимара предположила, что они будут коротать время у источника серебра и проведут свой совет именно там. Хранители смущенно переглядывались и молчали. Внезапно Тимара заметила тенталью, которая кружилась в небе. Синяя драконица почти восстановила силы, однако до сих пор оставалась худой. Когда она приземлилась, к ней поспешно устремилась Малта. Королева старших, как и ее драконица, еще выздоравливала, но Тимара невольно улыбнулась при виде ее безупречной внешности. На Мальте были надеты не туника с брюками, которые предпочитали носить хранители, а струящееся платье с пышными рукавами. Лицо у Мальты осунулось, но волосы она уложила аккуратными локонами и заколола на макушке, так, чтобы они обрамляли ее алый гребень. В ее глазах сияла любовь к дракону, спасшему ее дитя. Кенталья приняла эту встречу как должное. Она посмотрела вслед драконьей процессии. Он не призывал к отмщению, когда умирала я, с горечью заметила она старшей. А вот когда людям удалось вызвать у него резь в желудке, он сразу же приготовился расплавить ядом все их города. Она возмущенно фыркнула и добавила, — при всем его тщеславии он прав. Так я и скажу остальным. — Пора разрушить столицу Калсиды, — произнесла она и добавила, — вам нельзя покидать Хельсингру. Драконы сами решат, что надо делать дальше. Малта была изумлена и хотела что-то возразить, но Тенталья уже ушла прочь. «Нам нужно сражаться!» — Рабскаль не прекратил попыток сплотить своих товарищей. «Начинаем готовиться к военному походу. Быстро!» Тимара вздохнула, и Тац взял ее за руку. «Харикин громко заявил, мы ничего не знаем о войнах. Разве нам нужно мстить?» Рабскаль покачал головой и вымолвил, «Я уже объяснял вам ситуацию. Это не мщение, а самозащита. У нас нет никакого выбора». Боюсь, что он прав. Тимара была потрясена, что спокойная и благоразумная Элис занимает такую позицию. Лицо Элис было скорее серьезным, чем полным военного жара, но она уверенно произнесла, вы ведь все сами слышали. Дело не в том, что дракон нападал на стада, и владельцы скотина рассердились. Люди охотятся на драконов ради мяса, чешуи и крови. Мы знаем историю Малты. Мы видели страдания Тенталья. Захваченные нами колсидийцы признались, зачем приплыли, а после того, как они потерпели неудачу, оттуда отправят других. Такое нельзя игнорировать. Элис была спокойной и серьезной, и хранители тотчас окружили ее. Она как будто вселяла в них решимость действовать. Тимаре показалось, что Лифтрин. Удивлен не меньше ее самой. Но капитан явно решил ни во что не вмешиваться и не перечил Элис. «Я не могу говорить за драконов и определять то, что они предпримут. Но людям, как минимум, надо высказаться против преступлений колсидийцев. Они не будут прислушиваться к нам». Ну, «Когда Колсида обращала внимание на требования соблюдать наши границы и прекратить грабить наши суда, — воскликнул Хеннесси и скрестил руки на груди, — — Значит, война! — Кто со мной? — спросил Рапскаль. Он обвел взглядом хранителей и матросов. Все затаили дыхание. У Тимара по спине побежали мурашки. Рапскаль извлек что-то из поясной сумы, встряхнул и натянул себе на голову. Тимара недоуменно заморгала. — Это был боевой шлем, покрытый яркими чешуйками. Он придавал юноше совершенно нечеловеческий облик. Рабскаль тряхнул головой, и сверху образовался гребень, похожий на хохол попугая. Тимара разрывалась между смехом и ужасом. Теперь Рабскаль окончательно стал для нее чужаком. «Все, кто желает быть воинами, должны последовать за мной вооруженную. Мы посмотрим, что можно починить, и подберем вам доспехи». «Некоторые из ваших драконов примут сбрую и согласятся вас нести». «А некоторые нет», — едко предсказал Тац. Он шагнул вперед. «Рабскаль, мы не воины. Я хорошо охочусь, и если кто-то поднимет на меня руку, я буду ему противостоять. Но ты говоришь о нападении на город, до которого отсюда многие дни пути». На город полный людей, у которых и в мыслях не было отправляться сюда и терзать драконов. Что за безумная идея? И драконы пока помалкивают, и не делятся с нами своими соображениями. Они сказали нам совершенно ясно, что решение насчет войны они примут сами. Рабскаль выпрямился. Какое-то время он словно к чему-то прислушивался, а затем мрачно огляделся по сторонам. Айсфир кончил пить. Он считает, что скоро полностью восстановится. А остальные решили принять совет Тентальи, нанести удар по главному городу, где правит герцог. Напомните им, что драконы — не речные свиньи, которых можно убивать, как им вздумается, а повелители трех стихий — небо, моря и земли. Он уставился на Таца, и голосом, который принадлежал скорее Рапскалю, чем Телатору, спросил — «Тац, ты полетишь вместе со мной?» Тац чуть помедлил, повернулся к Тимаре и, на секунду крепко стиснув ей руку, ответил, но «Я не могу позволить, чтобы ты отправился один, дружище. Я тебя не брошу». Драконьи двери в купальне распахнулись, и оттуда неспешно появился Кало. Казалось, он только что вышел из воды, но из пасти у него свисал обрывок кишки. Тимара подумала, что, несмотря на все заявления о собственном превосходстве, драконы не в состоянии приводить себя в порядок без помощи хранителей. «Дэви — Дэви! — проорал громадный и сине-черный дракон. — Неси мне сбрую! Мы вылетаем завтра с рассветом! Дэви шагнул вперед, увернувшись от Карсона, попытавшегося его задержать. Глаза у юноши округлились... Но впечатление, будто он действует не по своей воле, не создавалось. «Калу мы не сможем так быстро приготовиться», — затараторил он. «Надо проверить оружие и научиться очень многому». Дракон презрительно фыркнул. «Начинай немедленно, и будешь готов именно к тому моменту, как я тебя призову. Те, кто полетит с нами, обучатся всему необходимому по дороге. Айсфир испил серебра». Он почти восстановился. Когда он найдет добычу и хорошенько поест, мы отомстим герцогу Калсиды. Я полечу с ним. Можете присоединиться к нам, а можете оставаться здесь. Поступайте, как пожелаете. Это дело драконов. Мы вылетаем на рассвете. Деви уставился на Калу. Я думал, ты после купания отправишься на охоту. Слабо запротестовал он. «Пока я сыт. В оружейную живее. Я желаю первым выбирать цвета». И совершенно не заботясь о хранителе, Кало зашагал прочь.